клубы и сообщества. Продолжая тему конференции, можно вспомнить различные онлайн-сообщества, которые объединяют единомышленников в сфере старения. Первым на ум приходит Longevity Biotech Fellowship, развиваемая Марком Хаммолайненом и Нетаном Ченгом, сооснователем фонда Lifespan Capital. Это программа для ученых, предпринимателей и просто людей, которые хотят что-то сделать в сфере старения. Они структурно раскладывают все, что нужно знать человеку, который мечтает открыть компанию в сфере старения, обеспечивают площадку для нетворкинга. У ребят получается создать классную атмосферу взаимопомощи и коллабораций. Их программы посещают сотни людей. Еще есть Farsight Institute. Он, отличаясь от Longevity Biotech Fellowship, не сфокусирован только на старении, а еще работает с другими инновационными направлениями. В сфере долголетия они организовывают живые встречи в США и Европе, приглашают спикеров онлайн. Они строят платформу для коллаборации между людьми, чтобы решать текущие ключевые проблемы человечества, к которым относится и старение.